Глава 303. Техника поглощения небес. Ван Буэлла тяжело задышал. Лентяньхао нестандартно подошел к решению проблемы. Теперь он сам взглянул на нее под другим углом. «Почему я сам об этом не подумал? Я что, зря читал автобиографию высокопоставленных чиновников?» Ван Буэлла заблестели глаза. Метод переложения своих обязанностей на подчиненных обладал почти стопроцентной эффективностью. Сегодня ему пришлось переосмыслить свое отношение к Хао. Где-то на задворках сознания появился червячок сомнений, а не читал ли Лин Тяньхао автобиографии высокопоставленных чиновников? Хотя его сообразительность в подобного рода вопросах легко объяснялась личностью отца. Он носитель второстепенного второго ранга, Линь Лин Тяньхао не требовалось читать автобиографии Всему его научил отец. Тяньхао, ты буквально создан для решения этой проблемы! Со смехом Ван Болы похлопал его по плечу. «Я знал, что на тебя можно положиться. Не зря я собирался замолвить за тебя словечко перед реактором. Ты предложил именно то, что крутилось у меня в голове!» От широкой улыбки Ван Буэлэ Линти Аньхау чуть не стошнило, но он никак не показал своего отвращения. «Это результат работы с такими блестящими руководителями». Линти Аньхау добавил еще ложечку лести. Сказав это, он немного покраснел от студа. Про себя он проклинал судьбу. «Если не проделки судьбы, как еще объяснить то, что их пути постоянно пересекались?» Ван Буэлла не давал ему жизни в ДАО Академии. Теперь то же самое происходило на Марсе. Вместо бессмысленного сопротивления он предпочел просто плыть по течению и посмотреть, куда оно его занесет. Попытка Линь Тяньхау немного подлизаться к начальству получилась не очень впечатляющей. Да, Люда Абини ему пока было еще далеко. Это показывало, что подобное было ему в новинку. Тяньхао, с улыбкой сказал Ван Буэлла, «вижу, ты понимаешь главную задачу нашей Академии. Твой отец носит второстепенный второй ранг». Он специально прислал тебя сюда. Я планировал напомнить тебе об этом, если бы качество твоей работы не соответствовало моим ожиданиям». Улыбка Ван Буэлла стала шире. Для пущего эффекта он многозначительно посмотрел на своего подчиненного. На самом деле он только что сделал небольшое открытие. Так называемая элитная академия оказалась не такой бесполезной, как он вначале предполагал. Должность проректора открывала неслыханные перспективы. С покладистыми студентами, которые во всем его слушались, и академией под его контролем, он, по сути, получил выход на многих влиятельных людей Марса. Знакомство с ними в случае необходимости могло очень ему помочь. Хотя не это было самым важным, когда сегодняшние студенты вырастут, он прославится еще больше, как де-факто ректор их академии. Когда Ван Булэ все это понял, у него внутри поднялась волна эмоций, хотя внешне он сохранял невозмутимость. Больше работа на новой должности не казалась ему пустой тратой времени. Сейчас он не мог нарадоваться своей удаче. «Теперь понятно, почему и снатор прислал ста своего сына». А Ван Буоле умело скрыл все свои внутренние переживания за добродушной улыбкой, Линь тяньхо замялся, сложно сказать, знал ли Ван Буоле об истинном предназначении Академии, или же он просто реагировал на новое откровение. Раз в их отношениях наметилось потепление, он решил ничего не скрывать. Проректор, я совершенно не хотел приезжать сюда, но отец настоял и сказал не принижать ценности летных Академий Марса». Родители здешних студентов либо богаты, либо обличены властью. Это крайне серьезные люди с большими связями на Марсе, преподаватель их детей, даёт доступ к ним и к их связям. К тому же в будущем человек, кто обучал всех этих детей, будет обладать совершенно иным статусом и пользоваться большими привилегиями. Отец отправил меня сюда, чтобы я отточил здесь свои навыки и вошел в доверие к этим важным людям». Это показало Ван бывало что сенатра отец Линтяньхао. Не зря занимал кресло мэра города и являлся одним из сенаторов. Его аргументация звучала незамысловато, но за этой простотой скрывалась широта взглядов по-настоящему мудрого и дальновидного человека. Ван Буэлэ обсудил с Ленте Аньхао циркулирующие по Академии слухи и детали предстоящей операции, он полностью передал проблему Ленте Аньхао, а потом поднял чашку с чаем. Ленте Аньхао успешно поднялся и быстро покинул кабинет. Наблюдая за его уходом, Ван Буэлэ поставил чашку на стол. Сделанные в ходе их разговора открытия оставили его в легком возбуждении. После ухода подчиненного он, не в силу хустить на месте, вскочил и принялся мерить ногами кабинет. В предстоящем состязании просто обязан победить! С серьёзным настроем на победу Ван Буэлэ начал работать над планом. Сперва следовало заняться студентами на первой ступени древних боевых искусств. Для дальнейшего продвижения по этой стадии их следовало привести в хорошую физическую форму. Только так у них будет достаточно кровавого отцы для перехода на ступень физической печати, а потом она укрепление пульса. Улучшить их физическую форму недостаточно. Нужен еще какой-то козырь. Размышления о тренировочном плане напомнили Ван Буэла о нем самом. На стадии древних боевых искусств он был весьма сильным. Если ему удастся воспитать 10 или даже сотню таких же юных дарований, тогда победить в матче будет очень легко. Этот козырь станет решающим фактором победы! Ван решил научить студентов своей технике захвата. Хотя чему-то подобному учить было не особо нужно, любой, кто видел технику, мог впоследствии повторить ее. Требовался только точный навык. Но никакие тренировки не могли довести их до мастерства Ван Боулэ. Наличие поглощающего семечка делало технику захвата Ван Боулэ столь опасной. Техника поглощения отцы великой пустоты – это моя основа. Я не могу учить этому навыку, кого попало. Да и лапуля не позволит мне этого сделать. Проблема. Какое-то время поломав голову, он решил заглянуть в мир иллюзий, чтобы посоветоваться с Лапулей. На заснеженной равнине Ван Буола никого не нашел. Тогда он достал черную маску и задал ей свой вопрос. Спустя какое-то время маска едва заметно вспыхнула, на ее поверхности появились письмена. Ван Буола быстро пробежался глазами по тексту. Это возможно? С блеском в глазах подумал он. Черная маска посоветовала технику культивации, которая в некоторых аспектах походила на технику поглощения отцы великой пустоты. Ее можно было назвать упрощенной версией оригинальной техники. Изучение упрощенной версии не создаст в студентах поглощающая семечка, но сформирует достаточную поглощающую силу. Этого хватит для освоения техники захвата. Но не это было самым важным. В сообщении Лапули говорилось, что все изучившие упрощенную технику культивации окажутся под контролем поглощающего семечка. Не очень этично, но такое положение вещей имело свои преимущества. К тому же изучение этой техники культивации оказывало благотворное воздействие на практиков в стадии древних боевых искусств. С ее помощью их культивация будет расти, как на дрожжах. Если в будущем они не станут врагами Ван Буэлэ, то с ними не произойдет ничего плохого. Наоборот, тренировки под началом Ван Буэлэ впоследствии очень им помогут. Ван Буэлэ практически сразу принял решение. Покинув мир иллюзий, он засел за составление плана тренировок. В первую группу попало 500 человек. За следующие три месяца из них будет выбрана сотня, которые примет участие в состязании. Студентов ждали не одиночные поединки, а масштабная схватка с участием сотни человек с обеих сторон, это не только проверит их боевые навыки, но и умение работать в команде. Из-за этого возрастала сложность, но это соответствовало духу федерации. Федерации были нужны герои, но еще больше им требовалась сплоченность людей. Ректор Академии Туманного Дао никак не мешал Ван Буэлла работать, Через три дня в особую зону для культивации пришел Ван Боле. У него за спиной стоял суровый лентяньхао. Здесь же присутствовали десятки инструкторов, которые выглядели предельно серьезно. Со сложенными за спиной руками Ван Боле стоял перед большой площадью, где выстроились 500 студентов. Девушек и парней было примерно поровну. Все они с интересом и восхищением смотрели на проректора. Особенно выделялась небольшая группа студентов, вроде Цзинь Доджи, чьи глаза не просто светились уважением, В них полыхало практически фанатичное пламя. Ван Боуле отметил то, какой эффект он наказывал на студентов. Скользнув глазами по толпе, он спокойно сказал. «Сегодня научу вас несравненной технике культивации. Эту могучую технику вы сможете использовать до конца жизни. Именно это делает ее такой поразительной. Без моего разрешения вам не позволено передавать ее другим. Называется она «Техника поглощения небес Боула».